Глава 19. Из портовых кварталов их вывели на мол. На самом его конце, неподалеку от башенки маяка у деревянного причала, покачивалась на легкой волне длинная галера. По пружинящему трапу с высокими ограждениями горластые чернокожие надсмотрщики загнали пленников на судно. Здесь живой товар тормознули. Команда африканских работорговцев разбиралась с другой партией невольников – В ози открытого люка на десятой палубе рабам развязывали руки, но от общей цепи не отстёгивали. Так скованных и спускали в трюм. Того, кто пытался сопротивляться, жестоко избивали и спихивали вниз вместе со всеми. Возникшей заминка у трюма дала возможность осмотреться. Виктор завертёл головой. Судно готовилось к отплытию. Вдоль бортов на скамьях по два человека в ряд расположились грибцы со сгорбленными спинами и погасшими глазами. Ошейники, короткие цепи, которыми грибцы прикованы к тяжелым веслам, обгоревшие на солнце плечи, шрамы от старых, зарубцевавшихся ран и свежие, не затянувшиеся еще, кровоточащие следы от плетей. Судя по всему, эти несчастные тоже были рабами. На веслах сидели представители разных рас и народов. светловолосые, темно-волосые, белокожие, желтокожие, с бронзовым и темно-коричневым оттенком кожи. Было даже несколько чернокожих невольников. Работорговцы не жалели и своих соплеменников. Надсмотрщики с плетьями расхаживали по мосткам, установленным над скамьями гребцов. На носу и корме расположилась вооружённая охрана. У двоих Виктор заметил ружья, у одного автомат. Африканские стрельцы надо полагать. Основная команда была вооружена луками, копьями и широкими кривыми мечами, которыми, наверное, удобно рубить и головы, и снасти вражеских кораблей. На носу галеры стояла бомбарда, на корме небольшая катапульта. В озы пушки в прибитом к палубе деревянном коробе лежали ядра и картечные заряды в плетёных корзинках. Перед катапультой были разложены обмазанные смолой и ветрью зажигательные снаряды. Африканцы, смеясь, обсуждали новых рабов. Так сразу и не поймёшь, что за котел тут собралась, то ли пираты, то ли честные работорговцы, то ли и то, и другое в одном флаконе. Впрочем, хозяевам бухты, по всей видимости, было безразлично, какая публика заплывает в городской порт. Лишь бы мореходы не угрожали городу, платили пошлину и участвовали в местной торговле. А эти, да, участвовали. Невысокий жилистый и сухонький африканец в набедренной повязке, с пистолетной кобурой, кривым кинжалом и связкой ключей на поясе, вероятно, капитан корабля, расплачивался с сядзи и, кажется, платил. Виктор присмотрелся. Так и есть. Подручный китайского купца приняли небольшой, но увесистый ящичек, в котором тускло поблёскивали золотые монеты вроде той, что Виктор когда-то вогнал в череп вожака волкопсовой стаи. С тех пор, как худо-бедно начала налаживаться жизнь и торговля, презренный желтый металл стал такой же универсально обменной валютой, как патроны, топливо или соболяки. Что ж, золото есть золото. Людям трудно от него отказаться. Многое изменилось после бойни, однако былое мерило богатство оставалось неизменным. «Вот и продали тебя за золото из-за золота», – с тоской подумал Виктор. «Все, сделка завершена». Олыпающийся Сиадзи, сложив руки на груди, принялся часто кланяться африканцу, но тот лишь отмахнулся от китайца, взбежал по трапу на борт корабля, принял от насмотрщиков и прицепил к поясной связке ключ от оковов последней партии невольников. Рыкнул что-то. Ага, узкая лестница, ведущая в трюм, уже освободилась. Виктор устало не по себе. Настал их черед спускаться в темноту. Снизу доносились стоны, рыдания и проклятия. Вектор Нутром почуял: если сейчас их загонят в трюм и захлопнут люк, и если проклятая галера отчалит от берега, спасение станет почти невозможным. Видимо, что-то подобное ощутили и остальные. Ордынские купцы и купеческая охрана начали упираться. Африканцы раздражённо загалдели. В воздухе защёлкали плети, стигающие всех подряд. Глухо зарычал сквозь кляп костоправ. Рوغнулся ока Виктор тоже дёрнулся от жгучего удара, резанувшего по плечу. На них начали оглядываться гребцы. На помощь надсмотрщиком поспешила корабельная команда. Увы, сопротивляться было бесполезно. И ничего тут не поделаешь. Их, конечно же, загонят в триум, спихнут вниз как скотину, увезут, продадут, сгонят в далёкой чёрной Африке. Со стороны моря донёсся звук далёкого корабельного колокола. Почти сразу же зазвенел ещё один колокол. И ещё, и ещё. Удары были частыми, что-то тревожное, даже паническое слышалось в сигналах, разносящихся над водной гладью. Африканцы, забыв о невольниках, повернулись к морю. На лицах арбатарковцев читался страх, а колокольную эстафету уже подхватили в порту. Сначала маяк на конце мола, потом береговые укрепления. Ещё через секунду колокола и сигнальные гонги зазвенели на городской стене. Затем послышались выстрелы из ручниц и бомбард. Коротко цякнули два или три автомата. Стреляли со сторожевых судов, патрулировавших вход в гавань, и с торговых кораблей на рейде. Скорее к корабельной канонаде присоединились стрелки с палубных боевых площадок у дальних заграждений. С башенки маяка тоже бухнула бомбарда. В воздухе замелькали стрелы. В кого стреляли бухтовцы? Пока непонятно. Но суда по ту сторону портовых заграждений вдруг начали тонуть. Хотя нет, это, пожалуй, не совсем подходящее слово. Их словно опрокидывало что-то, ломало весла, пробивало днища и утягивало под воду. Кто или что это было? Виктор видел пенные буруны, в которых корабли исчезали один с другим. Но порой взгляд улавливал в бурлящей воде и что-то похожее на большие треугольные плавники. Отакованные неизвестным противником суда уходили на дно в считанные секунды, а когда с ними было покончено, нечто попыталось пробиться сквозь водное заграждение и плавучие укрепления. Тупая, прущая напролом сила рвалась к порту, крушила сваи, вбитые в илестое дно, ломала ржавые решётки, поднимающиеся над поверхностью воды. Разносило боевые площадки и перехотные мостки, разрывало под водой цепи и сети, связывающие заграждения в единое целое. В кружащихся водоворотах среди обломков мелькали плавники, спины и хвосты неведомых существ. Зубастой пасти утаскивали под воду барахтающихся людей. Морские гады были огромными, и их было много, целый косяк монстров, а с моря подплывали всё новые и новые твари. Стрельба защитников порта, казалось, не причиняла плавучим мутантам никакого вреда. Пенные буруны, разбивавшие в щепки подводные и надводные преграды, подступали всё ближе и ближе. Сядзы и его подручных сплечало, как ветром сдуло, впрочем, не только их. Горостим воротам уже мчались люди с мола и из портовых кварталов. Моряходы целыми командами покидали пришвартованные суда и тоже бежали к стенам бухты. По усти москам на сушу отступали воины с плавучих боевых площадок. В панике бухтовцы сталкивали друг друга в воду. Два человека выскочили из маяка и бросились к берегу. Африканские работорговцы зашумели и подолись к трапу, но капитан преградил им дорогу. Он что-то кричал, указывая то на гребцов, то на прикованных в цепи рабов на палубе, то на трюм. Команда кричала на капитана, похоже, назревал бунт. Капитан вырвал из кобуры пистолет. Грянул выстрел. Один из африканцев, самый рослый и крикливый, свалился замертво, окропив кровью палубные доски. Толпа отпрянула. На несколько мгновений воцарилась тишина. Снова заговорил капитан. «Чего он хочет?» – процедил Ака. «Загнать нас всех в трюм и утопить?» «Нет, тут другое», – отозвался Виктор. «На берег хочет нас спустить и спрятать в крепости». Судя по яростной жестикуляции капитана, он действительно требовал от подчиненных выводить невольников с галеры. Гуманностью здесь, конечно, и не пахло. Работорговцу не хотелось лишиться ценного двуногого товара, за который уже было уплачено. Вот только команда не разделяла его планов. Африканцы были слишком напуганы. Никто сейчас не желал возиться с рабами. Чернокожие моряки хотели только одного – самим убраться подальше и поскорее. дрохет и шумный всплеск раздались где-то совсем рядом. От мощного удара снизу поднялась над водой и развалилась на части плавучая боевая площадка. Два или три человека, оказавшихся на ней, не успели отбежать достаточно далеко и полетели с поломанных мастков в воду. Докатившаяся до причала волна ощутимо качнула галеру. Нечто, атакующее из глубин, потянуло вниз барахтающихся бухтовцев. Вода стала красной. Наверное, это была последняя капля. Паника оказалась сильнее жадности. Страх перед морскими монстрами преодолел страх перед капитаном и привычку повиноваться. Почти одновременно прозвучал оружейный выстрел и короткая автоматная очередь. Капитан, стоявший на пути перепуганной толпы, пошатнулся, а уже в следующий миг его попросту смели с ног и затоптали. Африканцы ринулись с корабля на молл. У трапа возникла давка. Кто-то проталкивался к мосткам, кто-то прыгал за борт и плыл к причалам. О рабах больше не думал никто. А через несколько секунд команда покинула галеру, а морские твари продолжали крушить портовые заграждения. — К трапу! — крикнул Виктор и для пущей ясности махнул рукой. Извиня цепью, пленники бросились к сходням. «Стой — Стой! — остановил их купец у самых мостков. Костоправ и Ака с трудом удержали товарищей по несчастью. В одной связке, с тяжёлой цепью на шее, они всё равно далеко не убегут. Прежде чем спускаться с корабля, нужно было освободиться. И сейчас это можно сделать. Возле трапа лежал мёртвый капитан. Кто-то из африканцев прихватил оброненный пистолет, но всё остальное осталось при нём. С одной стороны капитанского пояса прицеплен кинжал с изогнутым клинком, с другой свисает ключ от шейников. Виктор хорошо помнил, при помощи какого ключа и каковы присоединяли к цепи. Вот этот длинный с двойной бородкой. Один ключ на несколько ошейников. Что ж, понятное дело. Если бы к каждому замку имелся отдельный ключик, связка получилась бы неподъёмной. Замаешься носить такую. Да и потаницы бы постоянно возникало. А так гораздо проще заковывать и расковывать тробов. И освобождаться тоже проще. Вот только бы избавиться от пут на руках. Присев возле убитого, Виктор нащупал связанными за спиной руками ножны на поясе мертвого африканца, вытащил тинжал. Взялся покрепче за рукоятку. Позвал. «Ака!» Стрелец все понял. Подставил под лезвие связанные запястья. Повернув голову и, глядя через плечо, Виктор принялся резать веревки на руках Ака. Неудобно, конечно, вот так, стоя спиной друг к другу, но африканский нож оказался острым, как бритва. Потер осёк на раз два. Затем Ака срезал верёвки с рук Виктора. Дальше просто: ключ со связти, в замок на ошейнике провернуть, свобода. Теперь освободить Ака. Костоправ, вырвав кляп изо рта, лекарь от души выматерился. Костоправ Виктор сунул ему в руку нож. Ты режешь верёвки. Ака, ключ со шлепком упал в ладонь стрельца. Ты снимаешь железо. Быстро. Да, надо было поторапливаться. Морские твари уже вовсю хозяйничали в портовой акватории. Гребцы что-то кричали и умоляюще протягивали руки. Из трюма тоже доносились крики. Кто-то пытался выбраться снизу на палубу, но безуспешно. То ли общие цепи не позволяли невольникам подняться по узкой крутой лестнице, то ли люди, от на время нарвущие сектесному выходу, мешали друг другу. «Сейчас, сейчас!» – бормотал Виктор, срывая ключи с пояса мертвого капитана. Бросать на галереи собратьев по несчастью он не собирался. Пока Ака и Костоправ освобождали ордынских купцов и их охранников, Виктор подскочил к ближайшему грибцу – высокому, тощему, темнокожему. Наверняка грибцов тоже приковывали к веслам одним ключом. По крайней мере, замки на их ошейниках показались Виктору одинаковыми. «Какой!» Виктор потряз звенящей связкой перед лицом калерщика. Какой ключ? Вряд ли тот понял его слова, но он видел связку, и уже сорвался с неё небольшой ключик с хитроизвилистой бородкой. Виктор помог. Раб освободился и, передав ключ соседу по скамье, тут же сбежал по трапу на причал и со всех ног припустил к береговым укреплениям. Его напарник, бородатый мужик с облезшими от солнца и ударов кнута плечами, поступил достойно. Освободившись сам, принялся помогать другим гребцам. Эй, борода, ещё ключи, Виктор снова тряхнул связкой. Ещё ключи нужны. Бородатый сдёрнул ключ, похожий на тот, что уже был у него в руках, и перебросил блеснувший в воздухе кусочек металла на другой борт галеры. Чьи-то руки поймали ключ. Там тоже зазвенело сбрасываемое на палубу железо. Ещё, Виктор на всякий случай протянул ключи бородачу. Ещё надо Бородатый голёрчик отпихнул связку, мотнул головой, указал на трюм. Ясно. Значит, оставшиеся ключи от других замков. "Золотой, готово!" крикнул ока. Все прикованные к их цепи пленники были свободны. А морсти и гады уже добрались до причалов. Вода между стоявшими вплотную друг к другу судами взбурлила. Брошенные людьми корабли ходили ходуном, били с бортами, черпали воду, переворачивались. трещали, разваливались. «На берег!» — велел Виктор спутником. Сам подбежал к трюму. «Ключи!» — крикнул в темноту и бросил связку в тянущиеся снизу руки. Это было единственное, что он мог сейчас сделать для тех несчастных, которые оказались в трюме. Может быть, хоть кому-то из них удастся спастись. «Золотой! Быстрее!» — заорал Ака. «Мать твою!» — присовокупил Костоправ. Стреляцы лекрой ждали его, укрывшись между причалами. Виктор сбежал по трапу с галеры и разглядел наконец подводных мутантов во всей красе. Сразу несколько морских гадов выползали на берег и на мол. Что это было? Да так сразу и не скажешь. Каждая тварь не намного меньше африканской галеры. С такими габаритами можно, конечно, топить и переворачивать суда, и выглядят жуть. От одного взгляда на монстра по спине бежали мурашки. Приплюснутая рыбья голова, уродливая морда с длинными извивающимися усами, отдалённо напоминающая морду гигантского сама, выпученные лягушачьи глаза, пасть, усеянная несколькими рядами острых, загнутых назад зубов, способная в один укус располовинить человека, сплошная броня из толстой чешуи, костяных шипов и наростов. Вытянутое и плоское тело, как у ящера или крокодила, но с окульем плавником на спине. Под плавником, прикрытые толстой кожицей складки отверстия, судя по всему, дыхательное. Длинный мощный хвост. Широкие перепончатые полулапы-полуплавники, при помощи которых твари выбирались на сушу. Присутствие на брюхе, отчётливо видимое, когда морской гад приподнимал свою тушу. Такими, наверное, удобно прикрепляться к подводным рифам или к прибрежным скалам. Или к городским стенам. А к стенам бухты уже ползли через портовые кварталы несколько мутантов. Твари двигались наперерез бегущим людям, отсекая их от ворот. Уже закрывшихся, кстати, бухтовцы не желали рисковать. Извилистые портовые улочки были тесны для монстров. Но отроди морских глубин легко прокладывала новые прямые и широкие проходы через доки, верфи, склады, кабати, постоялые дворы, жилые и хозяйственные постройки. Строения, оказывавшиеся у них на пути, твари ломали с такой же лёгкостью, как до того топили корабли. Мутанты-амфибии просто валили их массивными тушами и при помощи брюшных присосок перебирались через груды развален, вминая их в землю. Марские твари оказались неожиданно проворны даже на суше. Они передвигались не медленнее бегущего человека и уже настигали мечущихся в панике людей, хватали, перетирали мощными челюстями в фарш с костями. Со стен начали стрелять без особого впрочем успеха. Бомбардные ядра и тяжёлые снаряды камнеметов рыхлили песок и гальку, с плеском падали в воду, разбивали суда и причалы, а когда попадали в монстров, То отскакивали от них, словно тряпичные мячики. В лучшем случае пушки и катапульты калечили гадов, но не убивали их и не могли остановить. Картечные заряды тоже не брали мутантов, а стрелы и вовсе не причиняли вреда. Даже будучи утыканы ими как ежи, гигантские амфибии не проявляли признаков беспокойства. Да что там стрелы? Старое оружие бухта всех стрелцов и то останавливало не каждую тварь. Только два крупнокалиберных пулемёта, ударивших с крепостных башен короткими экономными очередями, гарантированно и быстро валили монстров. Но боекомплект для таких орудий, по всей видимости, был ограничен. Стрельба с башен вскоре прекратилась. С полдюжины мёртвых гадов лежали перед крепостью неподвижно. Ещё несколько получивших тяжёлые увечья, кортились на подступах к береговым укреплениям. Пара твари всплыла кверху брюхом между разгромленными причалами и покачивалась на волне, демонстрируя крупные темно-розовые присоски. Остальные охотились на людей, не успевших укрыться за воротами. Несчастные метались между монстрами и городской стеной и находили свою смерть либо в зубастой пасти твари, либо под стрелами и картечью защитников бухты, чтобы потом всё равно быть сожрёнными. Кто-то пытался отстреливаться и отбиваться, Но толку от этого было мало. Виктор заметил под стеной китайцев. Ся-Дзы и его приспешников тоже не пустили в город, оставив вместе с другими опоздавшими на съедение мутантам. Амфибия загнали отстреливающихся китайцев в небольшую складскую постройку. Какая-то гадина взгромоздилась сверху. Склад рухнул. Вряд ли кто-то мог бы там выжить. Виктор. Усатая морда морского гада ворошила обломки, выковыривая из развалин человеческие тела и пожирая их. Тварь пировала. Если есть на свете высшая справедливость, то это, наверное, одно из её проявлений, подумал Виктор. Впрочем, судя по тому, что спасения за городскими стенами не светило и ему с товарищами, несправедливость в этом мире тоже была выше крыши.